Глава восемнадцатая Природа-врач, Пусти мне кровь души, Лишь брось на свой треножник И послушно, пусть хлынут Из груди стихи, Мне душно, от стихотворства От сердца разреши. Дай только тему, Тему, дай мне роздых. Мечта моя, Ты видишься сквозь мрак, Но где призывный знак, Чтоб выбежал я на морозный воздух? Любовь моя, ты нежная обитель надежд, печали и страхов и отрад. Сейчас в мгле ночной, как небожитель, ты светишь, отгадал я без ошибки. Волшебной красотой своей улыбки, чей блеск мой бедный жадный рабский взгляд впивает в изумление и сладостном томление. Джон Китс. Ода к Фане. Вечер неотвратимо приближался, действуя на нервы не хуже любимых родственников. Витор старался не думать о нём и занимался повседневными делами, при этом замечая, что нервничает всё сильнее и всё чаще. Дошло до того, что он чуть не трансформировался перед служанкой, вызванной для любовных утех. Как и следовало ожидать, дура испугалась и сбежала. Витор остался неудовлетворенным и злым. За час до начала вечера в спальню у Витора появилась мать. Осмотрела критическим взглядом его домашний костюм, скривилась. «Надеюсь, в этом ты не появишься». Витор с трудом удержался, чтобы не заговорить над ролем народным, который мать знала практически в совершенстве. «Нет, мама», заставив себя вспомнить о сыновье и почтительности, ответил он. Что ж, это радует. Не опаздывай, сын, и не позорь род. Выдав наказ, мать вышла. Витор всё же выругался, правда, на языке вампиров. Вызвав Дортунда, он надел белоснежную рубашку, тёмно-синие брюки и коричневого цвета камзол. Чёрные туфли завершили образ. Витор готов был провести два мучительных часа в компании родне. Дольше он просто не выдержит. Забежит в лабораторию, сбрасывать злость среди колб и реторт. В холле перед залом, подготовленным для вечеринки, они с Алисой появились одновременно. Нежно-кремовое платье, пышное, явно бальное, шло ей и делало её похожей на хрупкую куклу, куклу, которая умеет стрелять из оружия. Напомнил себе Витор наблюдая, как Алиса входит в зал с выражением ничем не омрачённого блаженства на лице. Все взрослые гости уже собрались внутри. Кроме матери, одетой бедно и непритязательно, они провожали Витора Салиса и злыми, завистливыми взглядами. Впрочем, Витору было откровенно плевать. 2 часа, всего лишь 2 часа, и он сбежит отсюда, прикрывшись делами. Алиса приветливо улыбнулась его матери, получила в ответ такую же улыбку, повернулась к остальным гостям. И сразу же одна из сестёр Витора, долговязая завистливая Ларинера, застонала, приложила ладонь к лбу и кулёном повалилась на пол. Что это с ней? нахмурилась мать. Витор промолчал. В глазах Алисы он заметил удовлетворение. И был готов поклясться, что сестра приложила руку к появлению фантома на чемодане. Ларинару унесли слуги, а её муж остался в зале развлекаться. Дети мои, мать прямо так и светилась от наигранного счастья. Возьмите же за руки и станцуйте традиционный хоровод. Хоровод Витору виделся исключительно в ужастиках. Брачный танец, связывавший души навеки. Он здесь и сейчас смотрелся бы пародией на фальшивые отношения Витора и Алисы. Но перечить матери было невозможно. А потому Витор неохотно протянул руку Алисе, их ладони соприкоснулись. В следующую секунду Витора с головы до ног пронзила молния. В командировке Алиса предпочитала брать с собой все, включая наряды. Кани своего мира, она высоко ценила за возможность трансформироваться на теле в любой фасон, стоило только задать нужные параметры. Этим вечером ей нужно было платье нежного цвета, способное подчеркнуть хрупкость её фигуры и сделать из неё куколку. К платью нежно-кремовому и пышному Алиса подобрала туфли того же оттенка на невысоком каблуке, надела жемчужное колье и такие же серьги. Не забыла приколоть изящную яркую брошку для вместе за паука. С помощью готовая угодить служанки сделала макияж и причёску. Теперь она готова была покорять родственников Витора. Он сам появившийся в холле одновременно с ней, несмотря на физические дефекты по мнению Алисы, выглядел представительно и внушительно. Настоящий аристократ с кучей древних предков за спиной. Пропустив её в зал, Усо шёл с ледом, явно не особо довольный устроенным бесплатным представлением. Брошка сработала как надо, погрузив одну из сестёр Витора в сон, наполненный её собственными кошмарами. Ненадолго, часа на 3. Теперь Алиса чувствовала себя отмщённой. "Дети мои", с улыбкой пирании заговорила Артанза, видимо, мечтавшая поскорее начать бесплатное представление. «Возьмитесь же за руки и станцуйте традиционный пород!» Витор кисло улыбнулся и подал руку Алисе. В следующий миг через ее тело словно пропустили сильный электрический разряд, заставив ее выгнуться и застонать от внезапной боли. Рядом вскрикнул Витор. Похоже, ему тоже пришлось несладко. Слабо понимая, что происходит, Алиса из последних сил попыталась отнять ладонь. Не тут-то было! Их обоих будто приклеили друг к другу. Несколько секунд ни Витор, ни Алиса не могли пошевелиться, как ни старались разорвать странное рукопожатие. Затем все закончилось. Алиса пошатнулась и почувствовала, как ее кто-то поддерживает сзади за талию. «Что это было?» — Артамзе, ее голос. «А значит, и ее руки. Дети мои, что с вами?» Ответа Алиса не знала. Никогда, ни в одной командировке с ней не происходило ничего подобного. Всегда и везде она была практически полностью защищена от любой неожиданности, но этот мир решил добить её своим сюрпризом.